Ворота в Индию Быстрый сверкающий кофен, возникший где-то под самым небом в горных вершинах, стремился вниз по узкой долине. Скалы громоздились по сторонам Кафена, будто удивляясь смелости этой реки, которая пробилась в их каменное царство и теперь бежит, гремя и ликуя, в долину Пешавара. Двойной и тройной стеной стоят твердыни гор, охраняя страну индов. Узкие проходы на севере завалены снегом, грозят льдами и обвалами. Скалистые ущелья на юге дышат пламенем нестерпимого зноя и ужасом гибели в бездонной пропасти, оскалившейся острыми красными глыбами камня. Нет дороги в Индию никому. Нет дороги. Когда-то, во времена ассирийского могущества, пыталась проникнуть в Индию царица Семирамида. Искали путей к покорению Индии персидские цари Ахимениды. Сам великий Кир добивался этого, но ни одному ахемениду не удалось проникнуть в зачарованную, овеянную легендами страну. Нет путей в Индию, не найти ворот туда. Александр эти ворота нашел. Много веков в долине Кафена слышался только шум воды и голос ветра в ущельях. А сейчас по его берегам шла македонская армия, конница, пехота, военный обоз. По правому южному берегу Кафена в предгорьях Сифи и Кухи шли с войском Гефестион и Фердика. По левому северному берегу у острогов Гималаев вел свое войско Александр. Он знал, здесь стоят опасные горные племена, с которыми придется сразиться. Он знал, что Кафен — приведет его в цветущую равнину Пешавара, а потом и к реке Инду. Он уже многое знал. Еще в Александрии Кавказской, где отдыхало его войско, Александр получил письмо от Таксилы, индийского раджи, царство которого лежало как раз там, где Кафен впадает в Инд. Таксила узнал, что царь Македонский готовится к походу в Индию. Даже тройная стена гор не задержала вести о непобедимости Александра. Если он задумал идти в Индию, так он придет. Он отыщет долину Кафена и спустится прямо к нему, в его царство. Что делать так силе? Принять бой, встать на пути в родную страну и не пропустить врага? Может быть, так бы он и сделал, но у него у самого кругом враги, особенно сильный враг Раджапор, Его царство граничит с царством таксилы. Оба они, таксилы и пор, хотят расширить свои владения, и оба готовы погубить друг друга. Если Александр разобьет таксилу, а он его разобьет, то пор не бросится на защиту. Нет, он поможет чужеземцам погубить его. Так не лучше ли таксиле помочь чужеземцам и погубить пора? Тогда... Он и предложил Александру свою дружбу и помощь против тех, кто вздумает сопротивляться македонскому царю. Александр ехал во главе конницы на крупном гнедом коне. Его Букефал шел в поводу. Александр сейчас особенно заботливо берег его. Предстоят битвы, а в бою только Букефал мгновенно понимал волю хозяина и никогда не ошибался. И стар он уже стал, не те силы у него». Кони мерно шагали по каменистому ущелью. На отвесных скалах бродили фиолетовые тени от проходящих облаков. Серебряно гремела река. Александр перебирал в мыслях недавние события встречи. На границе Парапамиса, верхней равнине Кафена, у него в лагере уже побывали многие индийские раджи. Он послал им глашатые, пусть придут к Александру, царю Македонскому. Он готов принять от них изъявление покорности они пришли. Роскошное было шествие, ехали на разукрашенных цветами, попонами и драгоценностями слонах, поднимавших подрезанные золоченые бивни. Среди этих раджей был и таксила. Они привезли Александру богатые дары, предложили, если ему нужно, и слонов, двадцать пять огромных животных с глазами добрыми и умными. Александр принял их. «Я надеюсь в течение лета покорить земли в долине Инда», — сказал он индийским раджам. «Я сумею наградить тех царей, которые явились ко мне. Но я сумею и заставить повиноваться тех, которые не явились. Зиму я думаю провести на Индии, а весной накажу твоих врагов так сила Путь мирной тишины, как и ожидал Александр, не был слишком долгим. Жители, услышав о том, что Александр вступил в долину Кафена, бежали и прятались в горах, спешили укрыться за стенами крепостей. Так предгрозовой ветер гонит листву по дорогам. И битва разразилась, как гроза. Здесь в горах жили аспазии. В узких долинах ютились их села. Иногда македоняне видели их дымы, поднимавшиеся из-за скал. Случалось увидеть их стада на дальних склонах. Словно белые облака медленно двигались по горам стада белых овец. Через несколько дней пути македонское войско остановилось у их крепости. Ворота крепости были закрыты, и вдоль стен стояли густые, грозные ряды воинов, готовых защищать город. Громкое слово Александра проникло в горы аспазиев. Но аспазии собрали все свои силы, решив отстаивать от чужеземцев свою родную землю. Александр, не дожидаясь, когда подойдет фаланга, мгновенно посадил пеших гипоспистов на коней. С восьмью сотнями гипоспистов и со всей конницей, которая была в его отряде, кинулся на крепость и тут же сходу пошел в атаку. Аспазии защищались отчаянно. Только вечер остановил битву. Густая черная тьма свалилась без сумерек, лишь солнце ушло за горы. Македонине успели загнать Аспазиев за стены города, но города не взяли. Тьма заставила Александра опустить меч. Красный туман застилал глаза. Только сейчас он почувствовал, что рана, оставленная индийской стрелой в правом плече, сильно болит и имеет. Войско в изнеможении возвращалось в лагерь. Скрипя зубами от боли, Александр дал снять с себя доспехи и перевязать рану. «Где Птолемей? Я видел, его ранили. У него рана не опасная, царь, он уже пришел в себя. Где Букефал? Где Букефал?» «Здесь, в лагере, царь, конюхи приняли его». Александр вздохнул. Букефал сегодня был не очень проворен в битве. Он хрипел, был весь мокрый от пота. Бедный друг, старость одолевает его. И все-таки надо узнать, что с Птолемеем... Александр попытался встать, но врач Филипп удержал его. — Потерпи, царь, сейчас закончу. — Стар ты становишься, Филипп. Сколько времени возишься с такой пустяковой раной? — Не очень-то она пустяковая, царь. Тебе надо немедленно лечь. — Ладно, ладно. Я сам знаю, что мне надо. Как только Филипп-акарнанец закончил перевязку, Александр вышел из шатра. Черная индийская ночь — пронизанная жаркими лучистыми звездами, безмолвно обнимала землю. Лагерь спал. Всюду, будто рубинами, разбросанными по черному бархату, дотлевали костры. Странно кругом. Красиво и странно. Стража стояла на местах. Темным силуэтом среди звезд возвышалась крепость. Александр направился в шатер Птолемея. Птолемей лежал укрытый походным плащом, Он поднял было голову, но царь приказал ему лежать. «Опасно?» — спросил он. Птолемей напряженно улыбнулся. В неверном свете светильника он казался очень бледным. Тени резко отмечали прямые правильные черты его лица. «Завтра пойдем на приступ, царь». «Да, нам нельзя медлить, Птолемей. Ты ведь это знаешь. Если мы промедлим, не промедлят они. Нам нельзя упускать время». «Завтра мы возьмем крепость. Они поймут, кто пришел сюда, и, я думаю, следующие города поостерегутся закрывать передо мной ворота». Птолемей вздохнул. «Это так, царь. Но, как видно, немало боев придется принять нам в этой стране. Царь, посмотри, у тебя повязка набухла кровью. Как же ты возьмешь завтра меч? Ведь ты же не сможешь поднять правую руку». «Возьму меч в левую». «Уж не думаешь ли ты, что инды смогут остановить нас?» «Не думаю, что остановят, но надо быть готовым к тяжелым битвам». «Я знаю, Птолемей, я к этому готов. Слава никому не дается даром». Александр в эту ночь спал тяжело. Плечо болело, он стонал, просыпался. Забытье и усталость одолевали его, а рана будила. Филипп Акарнанец не отходил. Александр гнал его на Филипп, менял повязку, варил какие-то снадобья, клал припарки. К утру Александр уснул, но тут же над его головой засверкали мечи. Кто? Это Бес. Это Бес. Явился убить его. И кто-то еще? Филота. В его руке кинжал. Он крадется к Александру, размахивает кинжалом. Кинжал скользит мимо сердца и вонзается в плечо. Ох. «Царь, выпей, это успокаивает». Александр открыл глаза и встретил заботливый взгляд Аккорнанца. Врач держал перед ним чашу с лекарством. «Скоро ли утро, Филипп?» «Еще только занимается Заря, царь. Выпей лекарство и уснешь спокойно». «Занимается Заря?» — закричал Александр и вскочил с постели. «Заря занимается? Время ли мне спать? Ступай, скажи трубачам, чтобы трубили!» Нежно-зеленое небо светилось на востоке, предвещая зарю. Царская труба разбудила лагерь. Все кругом мгновенно зашевелилось, вспыхнули костры, послышались голоса. «Труба трубит к бою! К бою!» «Значит, царь справился со своей раной!» «Значит, снова в сражении, на приступ!» «Да они по камню разнесут эту крепость!» Разъяренное вчерашней неудачей македонское войско с нетерпеливой яростью бросилось штурмовать крепость. Со стен летели на головы воинов стрелы, камни, раскаленный песок, валились корзины с клубками ядовитых змей. Македоняне, персы, агряне, бактрицы, согды — все смешались сейчас у этой стены, забыв, кто варвар и кто не варвар. С криком, с бранью лезли они по штурмовым лестницам. Кто-то падал, сраженный стрелой или камнем, кто-то погибал. Но сотни тысячи воинов поднимались все выше на стены города, и впереди всех неизменно маячили белые перья на шлеме царя. С огромными усилиями одолели стену. Но когда взобрались на ее гребень, увидели, что за этой стеной стоит другая, еще более крепкая, еще более высокая. Краткое замешательство прошло среди воинов, а сам Александр на мгновение растерялся. «Идут! Наши идут!» — вдруг закричал кто-то. Александр поднял голову, и отсюда с высокой стены он увидел, что подходит его основное войско, идет его фаланга. Впереди фаланги шел его любимый и надежный полководец-кратер. Воины, увидев их, радостно закричали. Те в ответ закричали тоже и сходу бросились на помощь своим. Буря стрел взлетела над защитниками крепости. И пока те отстреливались, Македоняне ставили лестницы к внутренней стене. Вскоре Аспазии поняли, что сопротивляться больше невозможно. Они старались вырваться из крепости, бежать в горы. Македоняне убивали этих несчастных без пощады. Почти все защитники крепости были убиты. Стены города разрушены, город сравняли с землей. И еще долго стояла над развалинами зловещая красноватая пыль. Ужас пошел впереди Александрова войска. Соседний город Аспазиев-Андака, услышав, что македонянин направляется к нему, заранее открыл ворота. Заняв город, Александр позвал к себе кратера. «Кратер, я оставляю тебя здесь с твоими фалангами. Я поручаю тебе завоевать все окрестные города. Потом иди через горы в долину, а я с остальным войском пойду на северо-восток, к городу Эвасила. Мне надо попасть туда как можно скорее, там сидит царь Аспазиев. Мне надо захватить его. Ты меня понял, кратер?» «Я все понял, царь. Я сделаю все, как ты приказал». Снова македонская конница неслась вперед, будто поднятая ураганом. Царь ехал в колеснице. Он не мог сидеть на коне, рана кровоточила. На другой же день, проскакав неведомо сколько стадий, конница явилась к городу Эвасила. Я опоздала. Город горел. «Они сожгли город!» — вне себя от гнева закричал Александр. «Они не захотели впустить меня!» Аспазии бежали из своего пылавшего города по всем дорогам, по всем склонам гор. Бежали спасаясь от македонин. Это вызвало еще большую ярость в македонских войсках. Воины убивали их и копьями, и мечами, хотя те были безоружны и не защищались. Александр двинулся вверх по течению реки. Пленные индийцы вели его к городу Оригей. Но еще издали македонян поразило мертвое молчание этого города. И когда подошли ближе, увидели, что города нет, только черные головни — и голубой пепел встретили их. Жители, убедившись, что не смогут защитить его, сожгли свой прекрасный Оригей. Александр остановил войско. Он сам на коне со свитой объехал окрестности. Он успевал замечать все, и необычайную пышность природы, красоту гор, силу растений, яркое оперение невиданных птиц, и видел то, что хотел увидеть — выгодное местоположение сожженного города. «Сожгли Оригей», — с досадой говорил он. «Сожгли такой хороший, такой нужный мне город». Вскоре подошел со своим войском верный кратер. В тот же вечер они сидели с царем в его царском шатре. «Ты построишь здесь новый город, кратер. Это очень важная позиция. Здесь проходит дорога на реку хуасп Так у нас будет в руках оба прохода к Хааспу, Андака и Оригей». Заселяй местными людьми, заселяй македонянами, которые больше не могут держать оружие, и не только македонянами, всеми, кто не в силах следовать за войском. Тихо вошел юноша, один из тех македонских юношей, что взяты к царю для личных услуг. Гонец привез письмо царь. Царь взял свиток. Милые каракули пестрели на папирусе. — Я не видела тебя сто лет, Искандер, а я ведь здесь, в твоем лагере. «У тебя много дорог, Искандер, но ни одна дорога не приводит тебя ко мне. Я очень тоскую». Бедняжка. Да, он уже давно не видел Роксану, но когда ему видится с ней... А босс, где едут все жены и дети воинов, где едет и царская жена, всегда далеко в тылу. А как он может хоть на один день покинуть лагерь? Страна враждебная, опасная. Именно за один этот день может погибнуть все, и он сам... «Подожди, кратер, мне надо написать кое-что». Он тут же начал было писать письмо Роксане, но сбился, перебила мысль о будущем городе. Как поставить его? Сколько ворот сделать? Он разорвал папирус и начал писать снова. Но вошел начальник стражи. «Царь?» На горах появились огни. Похоже на войско. «Александр еще раз разорвал папирус». Пошлите разведчиков в горы, да позовите конца, который привез письмо от Раксаны. Гонец явился. Поезжай обратно, скажи госпоже, что я скоро буду у неё. Конец поклонился, вышел. Кратер позволил себе еле заметную улыбку. Он уже столько раз слышал это скоро. Александр метнул на него подозрительный взгляд. Он видел эту улыбку и знал, что думает Кратер. И царь и его полководцы слишком долго и слишком тесно шли рядом все эти годы и часто уже без слов понимали друг друга. «К делу, к делу!» — прикрикнул он на кратера. «И смотри, чтобы твой город был не хуже, чем прежний!» Оставив кратера на огромном пепелище, Александр поспешил дальше. Снова двинулась его разноплеменная армия. Она шла вглубь Индии с битвами, с тяжелыми осадами городов, с трудными сражениями в горах и долинах. Она проходила крутыми дорогами ущелий и зелеными долинами рек, через виноградники, миндальные рощи, захватывала города и деревни, осаждала и брала неприступные крепости. Оставались нетронутыми лишь те города, которые открывали Александру ворота и приносили покорность. Он принимал покорившихся, брал их в свою армию, и награждал за победы наравне с македонянами, но не соглашавшихся к подчинению заставлял подчиниться, и тогда земля чернела от крови, а города превращались в пожарища. Встреча и прощание. Апа, посмотри, не вернулся ли гонец? Светлая моя, если бы он вернулся, он уже стоял бы перед тобою. Апа «Тебе просто не хочется выйти на солнце. Мне нельзя, я же на царя, а тебе не хочется. Вот сидим и ничего не знаем». Кормилица вздохнула, тяжело поднялась и вышла из шатра, и тут же вернулась. Гонца еще нет. «А солнце такое, что готово сожрать человека. То ли дело у нас на скале, и тепло, и прохладно, и свежесть-то какая». Роксана подошла к деревянной клетке, стоявшей на столе. В ней сидела перепелка. У них в Бактрии любят пение перепелок. «Почему ты молчишь?» — грустно спросила у птицы Роксана. «Ты не можешь петь в чужой стороне?» «Да кто же поет на чужбине?» — отозвалась кормилица. «Вот и ты уже не поешь больше!» Голос раксаны прозвучал еле слышно. «Не пою». В эту минуту вошла рабыня и сказала, что прибыл гонец. Роксана вскочила. Кормилица остановила ее. «Сядь, Рокшанок. И все ты забываешь, что ты жена Александра, царя царей. Я сама возьму письмо». «Нет, пусть войдет». Гонец, еле переведя дух, остановился у входа. пот бежал струйками по его смуглому лицу, мешая с пылью. Потрескавшиеся губы еле смыкались. «Давай». Роксана притянула руку, унизанную чуть не до плеча драгоценными браслетами. «Письма нет, госпожа», — ответил гонец. «А где же оно?» Гонец притронулся к своей голове. «Здесь?» Румянец исчез с нежных щек Роксаны. Она стояла белая, как весенний цветок крокуса, растущий на скале. Слезы, готовые пролиться, остановились в глазах. «Что же там?» «Царь!» «Сказал, что сам приедет к тебе, госпожа». «Приедет? Когда?» Он сказал, «Скоро». О, Роксана улыбнулась горькой улыбкой. «Скоро, скоро...» «Это значит, неизвестно когда...» Вечером, когда жгучее солнце, склоняясь к горам, теряло свою силу, Роксана вышла из шатра. Кормилица следовала за нею, не отставая ни на шаг. Стража тотчас окружила жену царя щитами, ее оберегали. А жене царя хотелось быть одной, хоть немного побыть одной со своими думами, со своей печалью. Огромное небо наливалось горячим золотом зари, бледнело, угасало. Звенели цикады, и отовсюду с гор чужих, затаившихся в своем безмолвии, наплывало одиночество. Александр приехал неожиданно. Он вошел в шатер запыленный, в шлеме, мокрый от пота. Роксана охнула и бросилась ему навстречу, протянув руки. Его трудно было узнать, осунувшийся, загорелый до черноты, отчего глаза казались еще светлее. Он снял шлем. «Роксана!» «О, Искандер! он наконец-то!» Она обхватила его за шею, прижала щекой к его плечу. Оба молчали, потому что не было таких слов — какими можно выразить счастье свидания. Несколько дней Александр отдыхал в ее шатре. Но заботы и тут не давали ему покоя. Воины сейчас рубят лес у реки, хороший лес, корабельный. Будут строить корабли, чтобы отправиться вниз по Инду. Неарх Критянин Корабельщик следит за работами. Там же и его верные этры. Но Александру все нужно видеть и самому давать распоряжение. Река неизвестна, страна чужая. Мало ли неожиданностей может встретиться им в пути. А Инды народ опасный, непокорный, всегда готовый к битве, к нападению. Эти дни покоя и радости пролетели, как птицы на заре. И вот наступило утро, когда Александр взял в руки свой украшенный золотом и белыми перьями шлем. Разве... Тебе уже пора, Искандер. Пора, моя светлая, пора. Роксана долго смотрела, как серебряное облако пыли, поднятое конным отрядом Александра, уходило по дороге. В обозе уже шла суета, обозники готовили повозки, свертывали палатки, готовились в путь. Обоз пойдет по следам армии, и Роксана поедет вслед за Александром, вглубь Индии до океана, до конца света. Новые корабли Александра, пахнущие свежим деревом, плыли вниз по реке Инд. Широкая вода Инда держала в себе отражение белого от зноя неба. Напористые заросли прибрежных мангровых рощ, удивлявших македонин, подходили к самой воде. Корабли медленно шли селений и городов. Индусы, коричнево-темные, с прямыми черными волосами, с белыми повязками на бедрах, Толпами стояли на берегу и молча, в изумлении страхи, смотрели на них. Растения, животные, птицы. Здесь все было другое, удивительное, сказочное. «Смотри, какие люди скачут по деревьям. Может, это и есть пигмеи? Ты не слышал, что ли, что это обезьяны? Спроси у пленных». «Как бы их ни называли, все-таки они люди. Смотри, как ловко они чистят бананы. У них же руки есть». Руки-то есть, но ведь и хвосты есть. А где ты видел людей с хвостами? У нас-то не видел, а здесь кто их знает? Здесь все может быть. Корабли шли длинной чередой, золотисто светясь на темной воде. По расчетам Александра, они скоро должны прибыть в то место, где Гефестион и Фердика строят через Инд большой мост. Как они там? Справились ли? Река широка и быстрая. Но вот настало утро, когда раступились прибрежные заросли, и над темной, полной золотых бликов водой возникло четкое очертание моста. Мост, насланный на поставленных в ряд кораблях, перекинулся с одного берега на другой, оседлав могучую реку. Александр почувствовал, как радость хлынула ему в сердце. «Мост готов. Он есть, он ждет Александра» и ждет Александр и его друг Гефестион. Гефистион и Фердика стояли на берегу, окруженные войском. Лишь показались царские корабли, воины подняли радостный крик. С кораблей ответили им. Началось ликование встречи, ведь никто не был уверен, что эта встреча произойдет. Захватывая города и пленных, македоняне и сами втайне чувствовали себя пленниками в этой заколдованной стране. Александр, Торопливо ответив на приветствие, осмотрел мост. Он прошел по настилу на другой берег, перешел обратно, придирчиво разглядывая его устройство. Гефестион и Фердика, инженеры и строители, все ходили с ним рядом, готовые ответить на вопросы, которые задаст царь, а он их задаст непременно. Это они знали. Мост держали два тридцати весельных корабля, между ними стояли малые суда. «Как вы установили корабли?» «Сваев колотить было невозможно, царь», рассказывали, обступив Александра строители. «Река слишком глубокая и сильная. Вот и сделали такой. Ксеркс когда-то делал такой мост через Гелиспонт. А суда установили так. Мы их пускали по реке кормой вперед. Большой корабль идет, а маленькая суденышко на веслах удерживает его, не дает уйти. А когда ходит судно до моста... «Отпускаем на дно груз. Корзины большие сплели, набили камнями и опустили. Груз этот и держит корабль». «Мы спешили, царь», — сказал Фердика. «Сделали, что могли. Царь остался доволен. Мост готов, задержки не будет. Вечером Гефестион прошел в шатер к царю. Александр ждал его». «Как мне не хватало тебя, Гефестион?» «Мне тебя тоже, Александр». Это были часы умиротворяющей радости, какую дает присутствие друга. гефестион почему же ты стоял и молчал, когда другие хвалились своим усердием, ведь руководил работами ты? Им надо завоевать милость царя. А тебе не нужна царская милость? Мне нужна только дружба, Александра. В шатре было душно, они вышли, стояла ослепительная лунная ночь. «Неприятную новость я должен тебе сообщить, Александр». «Что?» Калисфен умер. «Почему? Из-за чего?» «Ты ведь давно его не видел. Он страшно растолстел. Нечеловечески. Думаю, что это и задушило его». Александр задумался. «Ну что ж, воля богов, — сказал он. — Я хотел судить его. Он не дождался. Но все равно Калисфен был бы осужден». Ты позаботился о его сочинениях? Да, я собрал все. Воля богов. Но теперь Аристотель для меня потерян навсегда. Не спали долго, разговаривали о разных делах, решали дальнейшие планы. Александр хотел сразу идти через Инд вглубь Индии. Гефестион согласился. Надо идти, медлить не следует. Смерть Букефала Могущественный Раджа Пор, властитель более ста городов по ту сторону реки Гедасп, получил от царя македонского Александра письмо. Александр требовал, чтобы Пор встретил его и принес ему свою покорность. Старый Раджа не знал, что ему делать — смеяться или негодовать. «Он со своим огромным войском, со своими боевыми слонами на своей земле должен изъявлять покорность пришельцу?» «Кроме того, у Раджи Пора есть надежные союзники, Раджи соседних царств, особенно сильный Раджа Кашмира». «Не отнесись легко к этому противнику, царь», сказал Пору его союзник Раджа Авизар. Он прошел по всей Азии и нигде не знал поражений. «В таком случае встретим его на Гедаспе с войском», ответил Пор. «Так и напишем ему». Когда индийское войско подошло к Гедаспу, Пор с высоты огромного слона, на котором сидел, увидел, что Македоняне уже стоят на том берегу. «Посмотрим, как-то они переправятся», — сказал он, прищурив черные глаза. «Как-то они заставят коней выйти на берег, когда здесь стоят слоны. Ведь лошади боятся их». А дальше началось что-то непонятное для Раджи Пора. Македонин не собирался переправляться — Видно, решил ждать зимы, когда река обмелеет. Но зачем же он бросается по берегу то в одну сторону, то в другую? Видно, все-таки ищут переправы. Раджа-пор следил за ним непрестанно. Он тотчас посылал отряды туда, где, казалось, македонине налаживают переправу. Но когда эти отряды приходили, там не было никого. Обман. Опять обман. «Решил не давать мне покоя», — сказал пор. «Ну, так пусть и мечется по берегу сколько захочет. Я больше не тронусь с места. А когда Пор перестал следить за передвижениями македонских отрядов, Александр перешел реку. Такого тяжелого дня не помнили даже старые македонские ветераны. Уже с утра воины почувствовали какое-то смятение и тревогу. Неожиданно сквозь жгучий зной прошла ледяная струя. Птицы перестали петь большие черные муравьи, заметались под ногами. Со всех сторон на небо полезли тяжелые с багровым отсветом тучи, стало темно. Даже яростное индийское солнце не могло пробиться сквозь них. Воины пугались, жались друг к другу. Что будет сейчас? Гибель света, гибель земли? Новые начальники кричали, приказывали делать свое дело, и воины торопливо сколачивали Разобранные на части суда, привезенные с Инда, набивали травой мешки и шкур, налаживали лодки. Ветер с и свистом раскачивал огромные деревья. Черные ветви их метались по красному небу, как в безумном сне. Ударил гром, оглушительный, грохочущий, непрерывный. Многие падали на землю от внезапного ужаса. Новые начальники кричали, приказывали делать то, что нужно. И воины... Снова брались за работу. Потом грянул ливень. Сплошной водопад хлынул с неба, не давая перевести дух. Македоняне не знали, на каком они свете, может быть, уже в преисподней. Сплошной поток воды, пронизанный огнем молнии, гремел и звенел тяжелым звоном, обливая холодом беззащитные тела. Река почернела, вздулась. Она неслась с грозным ревом, поднимая с глубокого дна коричневый ил. К реке нельзя было подступиться. Это были муссонные дожди, о которых Александр ничего не знал, и только железная дисциплина держала воинов и заставляла делать свое дело. Возле горы, заросшей лесом за крутой излученной реки, македонини сколачивали корабли и опускали их в черную бушующую воду. В грохоте ливня они готовили переправу. Индийцы ничего не подозревали — Завеса ливня скрывала от них действия Александра. Александр оставил на берегу половину войска, а сам со своими этерами, с отрядами кена, с конными бактрийцами и согдами, с отрядами скифов, верховых лучников, щитоносцев и агриан ночью подошел к переправе. Утру наступила внезапная тишина. Ливень кончился. По серебряному небу начал разливаться розовый свет широкой теплой зари. И тут воины Пора со своих наблюдательных постов с ужасом увидели, что македонянин с войском уже на их берегу и уже идет к их лагерю, готовый к бою. «Александр переправился?» — удивился Пор. «Но его армия все еще стоит там, против нашего лагеря. Значит, он переправился с небольшим отрядом. Надо отбросить его». Пор послал своего сына с отрядом всадников и ста двадцатью колесницами. «Этого хватит, чтобы отогнать македонянина». Александр стремительно налетел на него, разбил его отряд, угнал его колесницы. Четыреста индийских всадников остались лежать на поле боя, и вместе с ними, с копьем в груди, остался лежать на земле молодой сын Раджи. Пор понял, какую он совершил ошибку. Надо было двинуть всю армию против македонянина и сразу уничтожить его». «Ведь упора Пора войска в четыре раза больше». Сердце старого Раджи разрывалось от горя и гнева. Как же он не поверил, когда ему говорили, что это грозный враг явился к нему на берега гидаспа Пор приказал готовиться к бою. Индийская армия стояла фронтом, который был в четыре раза длиннее, чем фронт Македонин. Пехота, всадники, боевые колесницы». На передней линии несокрушимой стеной огромные боевые слоны. И на самом большом, богато разукрашенном слоне — Раджа-Пор. И снова Пор совершил ошибку. Он медлил, выжидал. Но не ошибся Александр. Пока Пор выжидал, Александр бросился в атаку. Страшнее всего ему были слоны, но он приказал избегать их. Он повел войско косой линии, и ударил всей силой в одну точку, в самое слабое место Индийского фронта, где не было ни колесниц, ни слонов. Кратер ждал, готовый к переправе. Увидев, что битва началась, он тотчас ринулся через реку со своими отрядами на помощь Александру. Слаженная выучкой и дисциплиной македонская армия расстроила, спутала, смешала неповоротливое войско Пора. Александр, сражаясь, как всегда, в переднем ряду, со всей своей стремительной яростью пробивался к Пору. Он видел Раджу, сидящего на слоне, но Пор был далеко, огромные массы воинов защищали его. Неизвестно, сколько часов бились в неистовой схватке, ослепшие от раскаленного зноем неба, оглохшие от звона копии щитов, македонине не видели конца битвы. Стало совсем трудно, когда Пор двинул на них хрипло-ревущую силу слонов. Лошади в ужасе, не слышав всадника, бросились от этих чудовищ, ломая строй. Слоны врывались в гущу войска, топтали людей, били хоботом, клыками. Но Македоняне не отступали. Фаланга, разбросанная слонами, мгновенно соединялась и, пропустив слонов, снова шла на врага. Македоняне разбегались от разъяренных животных, но, отбежав, осыпали их стрелами или, подкравшись сзади, подрубали топорами жилы на ногах. Обезумевшие от ран, потерявшие своих вожаков, слоны своим носились по полю, давили и индийцев, и македонин. Тяжело раненые слоны падали и умирали. Они лежали серыми глыбами среди убитых воинов, лошадей и разломанных колесниц. Раджапор увидел, что проигрывает битву. Он собрал еще сорок слонов и сам на своем могучем слоне двинулся вместе с ними, чтобы сразу растоптать и уничтожить Македонян. Но это ему не удалось. Он еще раз ошибся. Легкое, ловкое войско стрелков, агриан и акантистов увертывалось от слонов, осыпая их стрелами. А в это время на одном конце поля вокруг Александра собиралась конница, строилась фаланга. А на другом конце становились в стройщитом к щиту гипосписты-щитоносцы. Индийцы поняли, что погибли. Началось бегство, и Раджапор повернул своего быстроходного слона. Александр тотчас помчался в погоню. Он гнался за ним, Не с тем, чтобы убить его, он боялся, что старого Пора, который так отважно сражался, убьют свои же, как убили Дария. Он хотел взять Пора в плен живым, а твага этого старого человека поразила Александра. «Остановись!» — кричал он, хотя знал, что Пор его не слышит. «Остановись! Я больше не враг тебе!» И тут он вдруг почувствовал, что могучий Букефал зашатался под ним, Александр... Соскочил с коня. «Что ты, друг мой? Что с тобой, Букефал?» Конь повел на него налитыми кровью глазами, ноги его будто запутались в невидимых путах, и он рухнул на землю, весь мокрый от пота и пены. Александр закричал, положив руку на его широкий с белой отметиной лоб. «Букефал! Букефал!» Конь глухо и коротко простонал. Потянулся было к Александру, но уронил голову на жесткую, Затоптанную траву и затих. Александр не хотел верить тому, что случилось. «Букефал», — повторил Александр, стоя над ним. «Ну что же ты лежишь? Вставай, друг мой! Кто же мне заменит тебя?» Александр снял шлем. Он вытирал рукой пот, размазывая по лицу пыль, и все еще никак не верил, что Букефал уже не встанет. Александр позвал еще раз «Букефал!» и черное атласное ухо вздрогнуло. «Он еще слышит меня! Позовите скорее врачей!» Но это движение уха было последнее, что смог ответить преданный конь своему хозяину. Индийцы бежали беспорядочной массой. Кратер со своими свежими отрядами преследовал бегущих. Увидев Раджу так силу, Александр велел ему догнать пора. Сам он не мог оставить своего коня. Пор неистово гнал слона, уходя от Македонин. Оглянувшись, он увидел старого, ненавистного врага, Раджу Таксилу. Сам раненый, изнемогающий от жажды, Пор не мог стерпеть, бросил в Раджу дротик. Быстрый конь Таксилы увернулся, и Пор снова погнал слона. Александр послал других индусских Раджей, своих союзников, догнать Пора. Враги и мелкие Раджи, которые постоянно зависели от него, окружили старого Пора. Пор, Остановил слона. У него было темно в глазах от потери крови, от жажды пересохло горло. Слон встал на колени, осторожно снял порох об со своей спины и опустил на землю. Пор не мог говорить. Ему дали воды, он пришел в себя. Оглянувшись на раджей, окружавших его, на этих людей одной с ним крови, но ставших его врагами, он потребовал, не скрывая презрения». Отведите меня к Александру. Александр издали увидел его. Пор шел, выпрямившись, красивый и величавый. Александр вместе со своими ближайшими друзьями поспешил ему навстречу. Два царя приветствовали друг друга так, будто не было здесь ни побежденного, ни победителя. Пор держался с гордым достоинством. «Как мне обращаться с тобой, Пор?» — спросил Александр, пораженной отвагой, с которой старый Раджа защищал свою землю. «По-царски», — ответил Пор. «Я со своей стороны так и готов поступить». Александр оставил Пору его землю и даже присоединил еще одну область, которую завоевал. Только эти земли уже не были царством индийского Раджи Пора, а стали сатрапией Александра, царя Македонского. Пора Александр принимал у себя как друга. «Мало нам было персов», — вздыхали старые Македоняне. «Теперь у нас уже индийцы будут. Любит наш царь варваров, любых приласкает». Но более дальновидные возражали на это. «Наш царь умнее, чем вы думаете. Приласкал так силу, приласкал и его врага опора. Теперь они оба зависят от милости нашего царя, ведь они-то не догадались объединиться против нас». На берегу реки Гедасп, там, где проходит путь, по которому пришли македонине и где переправились в царство Пора, Александр построил большой город. Этот город он назвал Никии, город победы, в память победы над индийцами. Другой такой же большой город, построенный на реке Гедасп, он назвал Букефалами, в память своего любимого коня, которого он потерял здесь дожди. Ливни гремели день за днем. Изредка мощное солнце Индии, прорвавшись сквозь грозные черные тучи, пыталось опалить землю своим яростным зноем. Люди радовались, что могут согреться и обсушиться, но вскоре уже начинали изнемогать от беспощадной жары. И тут снова грохочущий гром сотрясал небо и снова ливни обрушивались сплошным гремящим потоком, пронизанным белым зловещим блеском молний. Македонянам в часы ливней в их лагерных палатках казалось, что они на дне моря, и неизвестно, как им всплыть наверх. Шум и грохот непогоды мешал слушать, и тому, кто рассказывал, приходилось повышать голос. За рекой Гефасис, самые богатые земли, Голос старого индийца звучал восторженно. Там живут очень смелые люди. У них большие, хорошо возделанные поля, богатые урожаи. И нигде во всей Индии нет таких огромных и свирепых слонов, как у них. А слонов этих у них множество. Александр слушал жадно и так же жадно расспрашивал. «А какие там города? А какие еще реки? За Гефасисом». А далеко ли до Ганга, о котором он слышал, что это самая большая река? И правда ли, что Ганг впадает в Восточное море, где и находится край земли? Индейц отвечал запутанно, туманно, он больше говорил о красоте своей земли, о богатстве ее растительности, о животных, никогда не виданных македонинами. «В Ганге есть крокодилы, огромные». «Крокодилы». «Значит, Ганг...» где-то рядом с Нилом, ведь Аристотель говорил, что их истоки близко друг от друга. В Ниле тоже живут крокодилы. Эта ошибка Аристотеля дорого обошлась Македонянам. Александр думал, что он дойдет до Ганга, а там и до истоков Нила, а по Нилу ему просто будет проплыть в Египет. Однако все оказалось неизмеримо труднее, и немало мук пришлось вынести, прежде чем македонское войско вернулось из Индии в Азию. Александр уже видел этот полный неисчерпаемых чудес край. Он уже видел свитки с их описанием, составленные его историками и географами. «Вот кончатся дожди, и он пойдет вглубь Индии, к Гангу». Но дожди не кончались. Это было их время, время муссонов. Однако не останавливать же ему из-за дождя свой поход. «В лагере не весело, Александр», — сказал Гефестион, когда царь отпустил индийца. «Воины устали». «Устали? разве я не устал? Но я дам им отдых. Пусть отдохнут несколько дней. Конечно, последнее время было особенно трудно. Эти дожди, эти размытые дороги, эти реки, пришедшие в бешенство, да еще и змеи в воде. Я все это понимаю, Гефестион». «Александр, ты сам хорошо знаешь, что дело не в размытых дорогах и змеях в воде. Не хмурься». Ты знаешь правду, только пытаешься закрыть на нее глаза. Александр угрюмо молчал. Да, он знал правду, он знал, что в войске его давно идет разлад, что все слышнее голоса недовольных. Куда мы идем? Зачем? Ради чего мы терпим все эти мучения? Поход наш не имеет ни цели, ни смысла. Царю надо дойти до края света. А к чему нам этот край света? Чтобы сложить там свои кости? Да. В последнее время македонинам приходится трудно. Индийские раджи, через земли которых приходилось идти, не пропускали македонин, не сдавались на милость. Александр брал их города с боем, оставляя в них свои гарнизоны. Но как только его армия уходила дальше, вглубь Индии, покоренные раджи восставали, брались за оружие, уничтожали македонские гарнизоны. Александру приходилось снова посылать своих военачальников с большими отрядами войска и снова покорять эти независимые племена, не желавшие терпеть рабство. Осада большого города воинственных кофеев Санголы была длительной и очень тяжелой. Кровавые битвы у ее стен, победа полная ярости, жестокая расправа с побежденными. Это были мрачные тяжелые дни даже для закаленного македонского войска. А потом снова поход, бездорожье, переправы через реки, где приходилось бороться с бурным течением, где тонули суда, налетая на острые камни, словно клыки, торчавшие под водой. И все время дождь, ливень, проливень или нестерпимая удушающая жара. Измученная армия наконец подошла к реке. Это была река Гефасис. «Теперь перейдем к Гефасис!» стараясь ободрить воинов, говорил Александр а там прямо до Ганга. А за Гангом уж и край земли, и тогда вся Акуймена наша, весь мир наш. Вы слышите, Македония, весь мир. Границами нашего государства будут границы, которые Бог назначил земле. А это не так уж мало. Но воины угрюмо молчали, а военачальники тихо переговаривались между собой. Вот как, теперь уже весь мир. Сначала только Азиатское побережье, потом Персия, а теперь уже весь мир».